Глава седьмая. Семен с Кириллом стояли у доски. Семен в футболке с закатанными рукавами. Волосы торчат от пота, глаза горят. Кирилл в рубашке с закатанными рукавами. Только верхние две пуговицы расстегнуты. Тоже взлохмаченный. У обоих в руках мел. «Цак! Готов?» Направил указку на Семена русый парнишка с их курса. «Готов!» Уверенно заявил тот и принялся разминать шею. «ТЦГ, готов?» – указал на Кирилла парень. «Готов!» – отозвался Осетренко. «На позиции!» – скомандовал парень с улыбкой до ушей. Немногочисленные студенты, что еще сидели в классе, притихли. Ребята смотрели на дуэлянтов по-разному. Кто-то с улыбкой, кто-то с неодобрением, но все с большим интересом. «Начали!» Дал отмашку парень. И тут же тишину класса разорвал стук мелков о стену. «Не мельчим!» – прикрикнул секундант. В этот момент в класс вошла староста. Леночка хмуро глянула на парней у доски, что прямо на ее глазах на скорость воспроизводили пространственную формулу триплета ДНК. Затем напритихший класс и тяжело вздохнула. «Ай, ну дети, ей-богу!» — проворчала она, подойдя к своему месту. «Лен, а ты у комсорга была?» — обратилась к ней девушка рядом, когда староста присела на место. «А? Э, да, насчет тебя договорилась», — кивнула староста. «Ой, спасибо, должна буду», — с улыбкой ответила та. «Что они тут устроили, Лид?» — обратилась Леночка к подруге, достав тетрадь и ручку. «Закусились, кто быстрее напишет триплет ДНК» пожала плечами Лида с улыбкой. «Устроили дуэль! Даже перчатку друг другу в лицо бросали!» «Перчатку?» «Ну, уборщицы взяли, резиновую!» хохотнула та. «Ай, мальчишки!» вздохнула староста. «Ну что за детский сад?» Лида же подалась вперед и тихо спросила. «Слушай, а ты не знаешь, у Семена кто-то есть?» Староста глянула на парней, что выстукивали дробь по доске, а затем глянула на подругу. «Есть!» «Серьезно? Кто? Из полимага?» «Работа у него есть, на ней женат», — недовольно буркнула та, усевшись на место. «Они ничего больше не творили, пока я у комсорга была?» Лида подняла брови и спросила. «А ты на улицу из корпуса сегодня выходила?» «Ну, я как-то сюда пришла и...» «Пока тут окно между парами было, они мело где-то целую коробку достали». «И что?» Девушка молча кивнула на окно. Леночка поднялась, подошла к окну и молча выглянула на улицу. «Вот ведь балбесы!» проворчала она, обнаружив, что асфальт перед корпусом покрыт теми же пространственными формулами ДНК. «И сколько они?» Девушка нагнулась к окну, Но конца и края этого безобразия на асфальте было не видно. Она открыла окно, выглянула на улицу и с удивлением уставилась налево. «Ну блин, два идиота!» – рыкнула Елена. «Да!» – раздался крик Кирилла за спиной. «Есть!» «По условиям поединка!» – начал громко вещать русый парень. «Победил Осетренко!» «Эй, он мельчил!» – попытался возразить Семен. Все четко по правилам!» – тут же отозвался тот и положил на дезок серебозу ладонь. «Кот! Осетренко!» – окликнула их Лена. «Хватит придуриваться! Уберите с доски и марш сюда! Дело есть!» Парни, переругиваясь, убрали с доски и направились к старости. «Чего у тебя?» – спросил Семён, когда парни подошли. «Вам листов мало?» глянула на них девушка. «Зачем было асфальт расписывать под хохлому?» «Хм, ну так ведь интереснее!» хмыкнул Кирилл. Ника Никонова вон стоя учит. Ну а мы на асфальте пишем. Все равно до первого дождя. Тем более осень, последние солнечные деньки». «Ой, ладно, я не об этом. Я с комсоргом разговаривала. Душевую вам выделим». «Ключ у вахтера возьмете, но дубликат сделайте сразу, чтобы перед практикой не носиться и вас не искать. Оригинал вернете. Понятно?» «Дорогой разговор!» – расплылся в улыбке Семен. «Только вот еще что!» – Лена оглядела парней, а затем неуверенно произнесла. «Э, «Раз вы шабашите, Комсорг хочет, чтобы вы и в комсомольских мероприятиях поучаствовали!» «Ну я же говорил!» – глянул на друга Кирилл. Только увидят осла, тут же запрячь попытаются. «Вообще-то это линия партии!» С прищуром глянула на Осетренко девушка. «Общественная деятельность на благо общества. А вы не общественной деятельностью занимаетесь, а за деньги раз в месяц!» перебил ее кот. «И раз в семестр благодарность от комсомола Полимага!» «Ты вообще не комсомолец!» возмутилась девушка. «Так ему!» — указал на друга Семен. — Раз в неделю, — отрезала Лена. — У нас в Комсомоле знаешь, сколько мест не закрыто? И вообще... — Два раза в месяц благодарность каждый семестр и работа по профилю, — уперся Семен. — Мы и без душевой обойдемся. Вон, в баню бегать с утра пораньше будем. — А она с восьми работает, — с прищуром произнесла староста. — Мы договоримся, — подал голос Кирилл, сложив руки на груди. «Чай не первый раз!» Девушка недовольно засопела, оглядела парней и недовольно кивнула. «Ладно. Два раза в месяц, на место по профилю, но только если по профилю будет что-то!» Кивнула Лена. «Договорились? По рукам!» Кивнул кот и протянул руку. «Слушай, а ты никогда не думал, на кой черт мы учим формулу ДНК?» Задумчиво спросил Кирилл, вышагивая рядом с Семеном. «Не то чтобы против, но просто интересно. Зачем?» «Да кто бы еще знал, Киря!» — вздохнул друг. «С одной стороны, нафиг не уперлась, а с другой, может, просто мозги тренируют? Ну, вспомни трансмутационный комплекс на жидкости». «Ой, меня с него, кстати, подташнивало» признался Осетренко. «Насчет поташнивала сразу скажу. Контроль у тебя дерьмовый и резерв маленький». Ну, «Был бы большой, пошел в военное. Ну или на худой конец в инженеры», – буркнул Кирилл. «А так?» «Да все мы на целительском так», – вздохнул кот. «Тут, по-моему, только Ленка нацелена на целительство шла. Да и толку. Зарплата вроде и не врачебная, но тоже так себе». «Ну, по сравнению с инженерной, точно», — кивнул Кирилл. «Ты, кстати, не узнавал, практика у нас где будет?» «Куда пошлют?» — философски пожал плечами Семен. «У нас же как, где пусто, там и затыкают. Но ты особо не рассчитывай, санитарская практика будет. Принеси, подай и вон там помой». «Да, так себе», — сморщился друг. «Ну, а ты что хотел? Сразу за операционный стол тебя пустить?» «Да нет, но...» «Наверное, ты прав», – кивнула Ситренко и остановился. Ребята стояли в проходной на огромную территорию складов. Над воротами огромными буквами было написано «Район Торг». «Пошли, чего встал?» – толкнул его Семен. «Работа сама себя не сделает». Ребята подошли к проходной, где на них тут же уставился хмурый мужичок со шрамом на щеке. «Чего? Опять?» – недовольно буркнул он. Ага, кивнул Семен. Позовете или мы сами? Сами! Ага! сейчас, — фыркнул охранник. Раз самих пустишь, пол склада утащите. Мужчина взял трубку и принялся кого-то набирать. Чего это он? Наклонился друг к коту. Та раз меня на леденцах поймал, нехотя признался Семен. Сладкого хотелось жуть в карманы на греб, вот теперь. «Сейчас за вами придут!» – буркнул охранник с прищуром, поглядывая на Семёна. «Тут ждите!» Парни немного отошли с прохода и подперли стенку проходной спинами. «А чего делать будем?» – спросил Кирилл, задумчиво поглядывая на огромные ворота, что начали медленно открываться. «Не знаю пока!» – пожал плечами кот. «Клавдия Семёновна позвонила на вахту, просила подойти сегодня!» «Сколько хоть сказала?» «Триста на нас, но вроде как не тяжелая работа». «Ребята!» – махнула им рукой женщина лет сорока на вид. Парни тут же подобрались и подошли к ней. «Клавдия Семеновна, знакомьтесь, Кирилла Ситренко. Мой верный друг, товарищ и...» Начал было Семен. Хе, и подельник!» – с усмешкой произнесла женщина. «Строгий костюм, уложенная прическа и первые морщинки на щеках и у глаз». «Пошли!» — кивнула она на проходную. «Думала, у вас пораньше получится прийти». Сопровождающая провела их через проходную и тут же повела к огромному зданию через небольшую площадь, на которой ожидали грузовики. «Клавдия Семеновна, а?» — начал было Семен. «Просто тетя Клава», — поправила его женщина. Заметив немного растерянное выражение лица Кирилла, она добавила исполняющей обязанности начальника райторга. Теть Клав, а что делать-то будем?» спросил Семен. «Опять ревизия?» «Нет, с наличием на складе я уже кое-как разобралась», вздохнула женщина. «У меня тут другая напасть». «Случилось чего, тетя Клав?» осторожно спросил кот. «Ай, случилось, Сема, случилось», вздохнула она. Помнишь заморозку и сломанные рефрижераторы? — Ну так, э, помню, конечно, — покосился Семен на друга. — Мы вот с ним как раз там работали. Ремонтники Поликарпа Ануфревича те рефрижераторы смотрели. Какие-то трубки там подпилены были, причем на каждом вагоне. Спокойно начала рассказывать женщина. — Специально, что ли? — подал голос Кирилл. «За руку никого не поймали, а значит, вроде как и свердловчане ни при чем», кивнула женщина и остановилась у ворот в здание. «Мы с ними давно ободаемся, ребята. Свердловский мясокомбинат на военку работает, но сейчас их обязали еще и на гражданку что-то отгружать. Я их кухни не знаю, но они постоянно юлить пытаются, приписки делают. Константин Павлович, царство ему небесное, То ли дружил с их главным, то ли еще чего, но глаза закрывал. А я на птичьих правах, вот и бодаемся. «Мясо проверять будем?» – спросил Семен. «Нет, слух дошел, что муть это не что-то против меня. А у меня согласование должности уже месяц идет. В общем, надо все чисто сработать с дефицитами, чтобы даже наши не вмешивались. Понятно?» «Да», – кивнул кот, но тут же мотнул головой. «В смысле, нет!» «Пошли!» — кивнула Клавдия Семеновна. Зайдя на склад, она тут же нашла курящего у грузовичка мужчину и махнула рукой. «Сережа!» Мужчина, заметив ее, тут же спохватился и затушил папиросу, после чего быстро подошел к ним. «Еще раз увижу, что на складе куришь, уши оборву!» — пригрозила кулаком взрослому мужику начальник. «Лень на улицу выйти!» Так ну, вы же сами сказали, от машины, не ногой. Я даже в туалет перед загрузкой сходил. Тут же начал оправдываться тот. Клавдия Семеновна смутилась, но быстро перевела тему. Вот тебе два грузчика. Парни надежные, проверенные. Сергей, можно просто, Палыч? Протянул руку водитель. Семен, пожал руку кот. Кирилл, повторил за ним Осетренко. «Значит так, ребята», – вздохнула женщина. «Задача простая. Надо развести по точкам дефицит. Там по два ящика на каждую точку. Точек 18. Маршрут у Сергея. Приехали, отдали, подпись на путевке поставили, едете дальше. Ничего сложного. Только смотрите, чтобы принимающий обязательно фамилию вписал. Поняли?» «Поняли», – кивнули ребята. Вернетесь поздно, ближе к полуночи. Я вам там гостинцы оставлю. Кивнула в сторону проходной женщина. Сережа, ты их потом отвезешь, чтобы ночью по городу не шастали. Отвезу, кивнул мужчина. Ну, вроде бы все. Ящики подписаны, лежат по порядку, как в маршруте написано. Про путевки и подписи сказала. Тут она растерянно оглядела ребят и вздохнула. «Ой, неспокойно мне что-то с этими свердловскими умниками. Что-то я сама себя накручивать стала». «Хорошо все будет, тетя Клав!» – улыбнулся Семен. «Довезем, «Да развезем, подписи соберем!» «Ладно, все!» – махнула им рукой женщина. «У меня дел еще не в проворот». И Ора и Торга удалилась, а ребята уставились на Палыча. «Ну что, студенты, по коням?» «Палыч, ну вот ей-богу!» — не унимался Семен. «Тебе жалко, что ли? Мы ведь одним глазком!» «Не положено!» — недовольно буркнул мужчина, выруливая с проспекта на второстепенную улицу. «Так мы даже трогать не будем!» — не унимался кот. «Хотя бы поглядеть! Ты откроешь, а мы руки за спину и поглядим!» ну, интересно ведь!» Водитель тяжело вздохнул, мельком глянул на Семена и недовольно буркнул. «Не положено!» «Что не положено? Смотреть?» – не унимался Семен. «Сотню ставлю, нет такого в инструкции. Как так? Нельзя смотреть!» «Ты давай мне тут не это!» – буркнул водитель. «Если бы вы из педагогического были или на худой конец со строительного, да хоть с политеха. Но вы же с полимага. Ткнете куда, а оно крякнет. А я за него головой отвечаю. Мне же ее потом и открутят. Смотреть они на магодвигатель собрались». Тут Кирилл толкнул в бок друга и спросил. «А как она вообще себя ведет? Ну там, часто ломается? В мороз как? В жару?» Палыч взыркнул на Осетренко и нехотя ответил. «В жару ватная становится. Условно ну, не тянет двигатель. Не то, чтобы прям совсем, но чувствуется», – признался он. «В мороз, наоборот. Дерганная такая становится». «Иной раз жмешь газ, а она поначалу нет, нет, нет, а потом так резко тягу дает!» Ребята ехали в кабине единственного на весь рай торг двухтонного грузовичка, двигатель которого был на магии. Понятное дело, что он не фыркал, не ревел двигателем, а только гудел магической силовой установкой. «А если в теплом гараже стоит такой же?» Тут же вмешался Семен. «Да какой там, тепло ведь!» Сейчас нормально едет, а потом все равно дергается. А летом... Один черт, в гараже жарко. А с поломками как? Ну, двигатель точно без проблем работает. Пожал плечами Палыч. Но тут вся подвеска обычная, от шаза. Бывало, перегруз таскал, так листы и на рессорах все равно пришлось менять. Тут как бы без волшебства все. Оно железо, как у всех. Водитель повернул к магазину, объехал здание и притормозил у заднего входа. «Так, шестакова семнадцать», – глянув на путевой лист, произнес он и кивнул парням. «Два ящика». «Погнали», – толкнул Семена, сидящего у двери, Кирилл. Ребята выскочили из машины, открыли заднюю дверь и нырнули внутрь. Машину уже наполовину опустошили и сейчас, быстро найдя нужные ящики, подхватили их на руки». Палыч закрыл за ребятами замок двери, глянул по сторонам и, приметив бежевый автомобиль, накинул в проушину навесной замок. «Добрый вечер!» – кивнул он, подойдя к заведующим магазинам. «Добрый, Сережа!» – кивнула та. «Новеньких взяли?» «Не, это так, шабашники!» – спокойно ответил мужчина и протянул планшетку с путевым. «Клавдия Семеновна просила не только подпись, но и фамилию принявшего». «Клавка, да, Клавка у нас дотошная!» Кивнула женщина, написала фамилию и поставила подпись. «До свидания!» Кивнул водитель, забрав планшетку. «До свидания!» Хором отозвали студенты, тут же направившись в кабину. Палыч же молча дошел до своей двери, достал пачку папирос и прикурил, еще раз глянув на автомобиль, что приметил у соседнего дома. «Палыч, поехали, по дороге покуришь!» Раздался недовольный голос Семёна из кабины. Водитель кивнул, залез на своё место и завёл многодвигатель. Молча вставив передачу, он начал выруливать обратно на проспект. «Слушай, Палыч, а зачем дефициты вечером развозить? Мы как тайные агенты», – спросил Кирилл. Чтобы везде всё появлялось с утра и в один день», – спокойно ответил Сергей, косясь в зеркала заднего вида. «И да, почти тайно получается». «Ну, чтобы давок не было, и товар до народа доходил, а не по своим, да нашим, у завмагов». «Так она сейчас своим позвонит, они и придут», — хмыкнул Семен. «Если своих много, то на прилавке ничего не появится». «Это уже другие контролируют. Чего, сколько есть и как продают», — хмыкнул Палыч. «У Клавдии Семеновны все схвачено. Но да, что-то все равно к рукам заведующих магазинов прилипает». Машина выехала на проспект и покатила на запад. «Палыч, а ты чего в зеркала пялишься?» – спросил Семен, заметив, что водитель начал нервничать. Тот молча глянул еще раз в зеркала, а потом неохотно спросил. «Вы как, кулаками махать умеете?» Ребята переглянулись. «Не профессионалы, да и не любители, но доводилось!» – глянул на друга Семен. «А что?» «Плохо, что темнеет начало», — произнес Сергей. «За нами корвет едет бежевый». «И что с ним?» — нагнулся Семен, заглядывая в зеркало заднего вида. «Третью точку его вижу. Вроде как и не за нами, а вроде как и мелькает постоянно». И ребята переглянулись. «Там под сидушкой монтировка есть», — стараясь казаться спокойным, произнес Палыч. «Достань на всякий случай». А, так, может, милицию?» – подал голос Кирилл. «И что мы им скажем? Товарищи милиционеры, тут за нами машина ездит. Как там, корвет?» «Во-во! В милицию уже после того, как нас тормознут!» – пыхнул папиросой водитель. «Только делу это уже не поможет!» «А зачем ее звать?» – подал голос Кирилл, что уже сунул руку под сидушку и вытащил какую-то банку с крышкой. «Давайте сами ей прикинемся!» «Это как?» – глянул на них Палыч. «Ну, они за нами катаются не просто так ведь. Было бы уже темно, так они бы уже нас тормознули, так?» – спросил Кирилл и полез во внутренний карман. «Ну, так. Значит, им темнота нужна. Их не видно будет, и номера не разглядеть, так?» «Так. А если будет темно, то и нас не увидишь». «Что-то я не понял», – смутился Семен. А как ты собрался за милицию себя выдать? У нас ни формы нет, да и... Как узнать в темноте милицию? Спросил Кирилл. Мигалка. Пожал плечами Палыч. Вот. Что такое мигалка? Это... Начал была Сетренко. Красный индикатор, синий индикатор и простейший вращатель. С улыбкой закончил за него код. М -м -м, рупор еще нужен. Помнишь усилитель Новиковой? Вы это... Немного растерялся Палыч, притормаживая. «Вы тут смотрите, чтоб не рвануло ничего!» «Не сы, Палыч!» — с улыбкой произнес Семен, взяв планшетку с приборки. «Работают почти профессионалы! Только планшетку эту мы у тебя раздербаним!» «Киля, вопрос, конечно, глупый, но ты ведь не брал чернил, так?» «Ответ не менее глупый, но да, брал!» — отозвался Осетренко и достал из внутреннего кармана робы небольшой чехольчик с пузырьками, размером с палец. «С нашей спецификой шабашек никогда не знаешь, где что пригодится». «Палыч, сколько до следующей точки?» – спросил кот, вырвав картонку из планшетки. «Минут десять будет?» «Ты ее под банку, прикинь?» – вмешался Кирилл. «С одной стороны красный индикатор сделаем, а с другой – синий, самый простой». Э, не прокатит». «Нам силы надо будет много, чтоб похоже было. Прогорит!» «Не прогорит. Мы фокусы разнесем по углам!» Палыч глянул на ребят, что начали макать обычную ручку в чернила и чертить на листе бумаги, и неуверенно произнес. «Эх, ка бы ни шарахнуло!»